Глава двадцать четвертая. «Цена победы». «Ты как?» Люк подошел со спины и, положив руку на плечо, сжал его, проявляя молчаливое участие. Алекс же в принципе не до конца понимал, как именно он должен быть. Основная битва еще впереди, а он уже так много потерял. Хреново он. Очень хреново. «Порядок». «Какой план?» «Атакуем и прорываемся». «Самоубийство». хмыкнул Люк. «Нужно добыть вакцину, а не отцу, ни пастору довериться мы не можем. Одни, как всегда. Видно, судьба у нас такая». Алекс всего на мгновение позволил себе задуматься о своей персональной судьбе, той, которая далеко и никогда уже не будет рядом. «Как же долго это пресловутое «никогда». «Собери команду». Через 15 минут отряд собрался возле виртуальной карты, на которой очень натурально был представлен Капитолий. Там, внутри, в секторе 17D, в кабинете сенатора Малкл Магрина, в сейфе находилась пробирка с вакциной. Отец хранил ее там, со времен безумного плана повернуть время вспять. Алекс больше не надеялся, что ему ее отдадут. На фоне последних событий это было бы слишком просто, а просто у них не бывает. Ее необходимо добыть. несмотря на цену, которую придется заплатить. Дистализатор. Он положил его на стол, чтобы все видели. Готов к перемещению. Координаты и время я настроил. Осталось только активировать. Хотя бы один из нас должен остаться в живых и закончить миссию. «Хорошенькая перспектива», — почесал лохматый затылок Микка. «Думай о том, что если всё получится, то ты, скорее всего, проснешься в постели с какой-нибудь хорошенькой блондинкой и знать не будешь, как к оружию подступиться». Подбодрил Алекс, но самому легче от этого не стало. «С двумя!» — показал на пальцах Микка. Все рассмеялись. Хороший настрой. «Я плохо понимать, как это... работать». «Не без ошибок, но уверенно произнёс Мигу». Говорить на общем языке он начал практиковаться еще в Акаде. Сейчас они уже общались без переводчика, но стремиться еще есть куда. Получается, что произошло не будет? Алекс видел, как в его глазах вспыхнула надежда. А шестеренки в голове прокрутили варианты нового развития событий и как это повлияет на него самого. Мигу, тебе нужно взвесить решение идти с нами до конца. Ты чужд нашей системе. Когда мы все изменимся, то ты будешь и для нас чужим. У тебя не будет своего места в нашем мире. Жить нужно будет начинать заново. Разберусь. Он был твёрд в своих намерениях. «Подожди», — сказал Ноа. «Всё, что мы сделали, получается, не сделаем? А как же Акада? Как же...» «Эта система слишком далеко. Изменения не коснутся их». Силы, чтобы перекроить всю Вселенную, даже у этого дистализатора нет. То есть они будут нас помнить, а мы их нет? Алекс кивнул. А он даже помнить ее не будет. Лучшее, что произошло с ним в жизни, забудется, как сон пустой. Он машинально коснулся груди там, где подарок Лея неслышно вибрировал, согревая сердце. Для Кары. Люк первый сказал это, обводя всех серьезным взглядом. «Для кары», «для кары», «для кары», «для кары», «для кары», «для кары». Каждый из них повторил два заветных слова. Они шли на это не только ради цели спасти человечество, они хотели дать новую жизнь своему другу, брату, девушке, которой она родится, и чтобы ей никогда не пришлось убивать и умирать. Межмировой звонок, защищённый канал. «Кого это принесло?» — напрягся Алекс. «Верхние Штаты. Вашингтон. Точнее определить не могу». «Спасибо, Камила». Поблагодарил он искусственный интеллект. «Так, отец первый вышел на связь. Интересно». Разговор с сенатором Грином вышел сухим и по делу. Он интересовался, куда пропал Алекс и как продвигаются поиски камней. Алекс же был резок и скор на суждения относительно участия отца в нападении искателей. Привычный ход их диалогов. Если бы Алекс повел себя иначе, это могло вызвать подозрение Как итог, отец предложил встретиться и обсудить ситуацию. Алекс согласился. Ему не нужно что-то там усолить и выяснять, цель у него вполне определенная — любой ценой добыть вакцину. На алтарь Великой Миссии принесено слишком много жертв, чтобы сейчас останавливаться. Если нужно, он пойдёт по головам тех, кто встанет у него на пути, но добудет чёртову прививку. Тем более у него есть преимущество. олег знает, что это ловушка, и знает, что тот, кто её организовал, знает, что он знает. Вот такая вот многоходовка. И нужно её красиво разыграть. И подстраховаться тоже нужно. Чен, мне нужно выйти на ополченцев, но не через пастора. Будет сделано. Без лишних вопросов ответил тот. «Хорошо, когда тебя понимают с полуслова». Алекс, как обычно, вышел в уборный кабинета сенатора Грина. Пора от этой сортирной привычки избавляться. Встретиться на нейтральной территории отец не предложил. А сам Алекс не стал настаивать, то, что ему нужно, находилось как раз здесь, в сейфе. Тому, кто его предал, в любом случае для начала необходимо убедиться, что дистализатор при нём, а потом уже действовать. Один раз уже пытались взять на храпом, не вышло. Поэтому Алекс в относительной безопасности. Пока. Знакомые все лица. Сделанным благодушием произнес он, цепко оценивая обстановку. Сенатор и пастор собственной персоной. Интересно. Отец Грегор, вы без своей паствы? Тот миролюбиво развел руками, хотя глаза холодные, злые. «А кого ты еще хотел увидеть?» Алекс проигнорировал вопрос. Нужный ответ он уже получил. «Как дела в раю?» Поинтересовался уже у отца. «Перестань ерничать и расскажи, что произошло. Куда ты пропала, как успехи?» Сенатор жестом пригласил его присесть. Но Алекс предпочел остаться стоять, как и пастор. «Успехи есть. Куда пропал, не ваше дело. А про нападение искателей лучше...» Алекс повернулся и посмотрел в упор на пастора. «Вы расскажите». «Кто-то предал наше правое дело». «И кто же?» — спросил Алекс. Пастор все свое внимание сосредоточил на сенаторе Гринни, предлагая Алексу сделать то же самое. «Это невозможно. Искатели подчиняются только сенаторам высшего круга и верховному. А я такого приказа не отдавал». Малкольм Грин откинулся на спинку кресла, демонстрируя свою готовность к конструктивному диалогу и переговорам. Мирным. Он был без оружия и показывал это. «О, сенатор, мы вам верим», — мягко заверил пастор и с невероятной быстротой достал из складок сутан пистолет. Выстрел прогремел, как раскат грома. На лице отца проступило удивление, затем осознание и боль. Он упал с кресла. Алекс успел выхватить оружие, но Кольт Пастор уже смотрел на него. «Не балуйся, мой мальчик». Пригрозил он, но рука была твёрдой и скорой на расправу. «Искатели, твоих рук дело». «Время. Алексу нужно было время». «Алекс, ну ты же не глупый человек. Пораскинь мозгами. Не ты один при родне исправящего эшелона. Я ведь мог быть верховным». но был таким же идеалистом, как ты. Больше я не упущу такую возможность. Дверь с грохотом распахнулась. Охрана. «Бросить оружие, руки за голову!» «Он убил сенатора!» — крикнул пастор, пряча кольт. «Ах ты, гондон!» — мысленно выругался Алекс, прежде чем его скрутили. Пастор победно улыбнулся, глядя поверх него. «Свободны. Дальше мы работаем. «Искатели». Охрана вышла, двери заблокировались. «А теперь, наемник, ты отдашь дистализатор». Пастор был уверен, что выиграл партию. «Я ведь не глупый человек», — скопировал его илейный голосок Алекс. «И не взял его с собой». Кто бы сомневался. Пастор не был удивлен. «Через пять минут я приму твою исповедь, сын мой». «Спасибо, но хрен тебе». Пятнадцать минут вышло. Воздух расплавился, и в кабинет ввалилась команда. Дерзкий план — прийти, разнести всё к чёртовой матери и забрать вакцину. В действии. Датчики, которыми был напичкан Капитолий, ожили, уловив незваных гостей. «Скоро здесь вздохнуть нельзя будет, искатели набьются, как анчоусы в банке». несанкционированное проникновение вооруженных солдат, вопиющая наглость и почти стопроцентное самоубийство. Вот этим «почти» Алекс собирался воспользоваться. Раздались первые выстрелы. Алекс боднул одного из своих конвоиров и бросился к пастору, пока тот ошарашенно застыл, не понимая, какого черта происходит. Алекс бил его с ног, мельком взглянув в сторону широкого письменного стола. Отец лежал на боку, не подавая признаков жизни. Большой твёрдый кулак врезался в влащённое лицо человека, который умел располагать к себе. Отец Грегор был некрупным, да и возраст уже не тот, чтоб силой мериться. Плюс ещё не по статусу. Но ответил он уверенным ударом по почкам. Зараза, с длинными руками. Ещё и до автомата дотянулся. Алекс ударил по стволу, и автоматная очередь ушла в деревянные панели у самого потолка. Ещё раз врезал кулаком, и ещё, пока не разбил пастору нос и скулы. Прямо над духом пролетела пуля, вторая чиркнула по руке. Снова по левой. Это уже ни черта не забавно. Пастор воспользовался секундной слабостью и, взбрыкнув, перевернулся, хватая массивные часы, упавшие со стола сенатора. Боль прошибла висок. Алекс на мгновение потерял ориентацию, а отец Грегор под выстрелы и ругань пытался выбраться на балкон и, вероятно, переместиться. Алекс схватил одно из кресел и кинул ему вдогонку. Тонкая стеклянная перегородка, отделявшая кабинет отличного сада на террасе, тут же пошла трещинами и рассыпалась, увлекая за собой пастора. Алекс кинулся следом. Убьет гада собственными руками. За базу, за Салли, за обман, за свою руку. И за отца. Алекс налетел на него как смерч, как торнадо, выбивая все дерьмо из тщедушного тела главы ополченцев. Знали бы они, каков мудак их пастор. Алекс почувствовал в себе такую ненависть, такую злость, что его удары стали быстрее и смертоноснее пистолета. Хруст ломающихся рёбер, кровь заливала глаза. Лица у отца Грегора больше не было. Мощный точный удар под колено. Правой ноги тоже. «Послушай!» Наконец решил поговорить. «Мы бы могли...» Алекс краем глаза заметил наведённый инфракрасный луч и уклонился... спрятавшись за высокую фарфоровую вазу с папоротником. Раздалась пара выстрелов. Ребята прикрывали его. Пастор тоже не дремал и, собрав остатки силы злобы, толкнул Алекса с террасы. Вниз, на 164 этажа. Да, Капитолий заметно подрос. Алекс схватился двумя пальцами за железный поручень. Нет, один он не сдохнет. Эту мразь прихватит с собой. Что из силы подтянулся, свободной рукой хватая пастора за ногу, утаскивая в стеклянно-бетонную пропасть. Отец Грегор повис, пытаясь крючковатыми пальцами впиться в узкие стыки между гранитными плитами, цепляясь за жизнь из последних сил. Они оба цеплялись, попутно стараясь убить другого, дотянуться ногой и покончить с врагом навсегда. У Алекса вздулись вены на дрожавших от натуги руках. Он почти, почти подтянулся, когда воздух задрожал, наверху прямо напротив него вышел из портала Ким. Соратник и боевой командир пастора. «Помоги мне! Помоги!» — приказал отец Грегор. Только голос стал визжащим, как у девчонки. А как же смиренно принять свою судьбу?» Алекс даже пытался шутить. Ким оставался мрачен и серьезен. «Заткнись!» — крикнул пастор и отдал еще один приказ. «Убей его!» «Это он, Ким!» Тот, кто слил наши базы, тот, кому дело нет до спасения мира. Не верь ему. Он же обычный наемник, кто платит тому и служит. Но это было правдой, но только отчасти. Чен ведь смог выйти на командира ополченцев, и они с Алексом побеседовали по душам. О событиях, подозрениях, по-честному. Ким — солдат, и обязательно рассказал бы об этом разговоре своему командиру. Это его долг. Алекс знал и надеялся на это. Так же, как и знал, что если пастор утаит встречу от верного их мессии Кима, значит, его помыслы далеки от их общих. Это зародило подозрение в Алексе, и в Киме тоже. И вот он здесь, и должен сделать выбор. Терри записал и расшифровал сообщение, которое ты послал сюда. Координаты и приказ о полной зачистке ополчения. Голос, словно стальной нож, резал по-живому. «Нет, это ошибка!» «Вероятно, пастор не договорил». Ким подошел ближе и с силой надавил тяжелым ботинком на худую окровавленную руку. Страх и отчаяние были в его предсмертном крике. Так окончил свое существование отец Грегор. Ким помог Алексу подняться, крепко сжимая братскую руку. Первый не упоминал о долге, второй не раскланялся в благодарности. Все понятно без слов. Если они слаженно сработают, жизнь изменится для всех. Я помогу. Ким дернулся, почти заваливаясь на Алекса. Увы, он не станет тем, кто совершит перемену. «Делай, что должен», — прохрепел из последних сил оседая. Алекс схватил его пистолет. «Он сделает. Обязательно сделает». Алекс шел на пролом. Стрелял на поражение, опережал врагов. «Всего доля секунды, кто кого». И снова шальная пуля нашла искателя. Возможно, они даже уйдут отсюда живыми. Микка навалился на дверь из цельного дерева, надежную крепкую. Алекс подлетел и вставил металлический штырь от разбитой перегородки, соединяя створки, блокируя вход. Пара минут у них есть. Он повернулся. Кругом мертвые или почти мертвые искатели, и... Он сглотнул горькую вязкую слюну. Ноа качал на руках голову брата и, как мантру, как молитву, что-то шептал. Алекс присел рядом и, наконец, расслышал. «Мы все исправим. Мы все исправим». Глаза Фина были закрыты. Мертвая бледность разлилась по лицу. На левой скуле пулевое, небольшая дырочка, даже аккуратная. Но штанина Ноа была вся пропитана кровью, и не только. Разрывные пули. «Мы всё исправим», — твёрдо сказал Алекс, сжав его плечо, приводя в чувство, ловя потерянный взгляд. «Мы всё исправим». Но кивнул, сжимая челюсти, но подбородок всё равно дрожал, а солёная, скорбная слеза упала на бледную щёку. «Алекс... Алек...» Слабый хриплый голос сенатора Грина оборвался на полуслове «Алекс всего на мгновение замер, неужели живой?» И подскочил к отцу, осторожно поворачивая, стараясь не тревожить раны. На груди не было живого места. Белая рубашка не покраснела, почернела от крови. Вакцина. Сейф. Сенатор нашел его руку и сжал. «Режь палец. Режь». «Я подниму». «Нет времени. Нет». «Я... спаси всех нас. И маму. Маму». Сколько раз Алекс видел, как умирают люди? Много. Но не у него на руках. Нет. Взгляд стекленеет и становится пустым, как у куклы. Все человеческое уходит. Глаза ведь зеркало души. А дух покинул это тело. Алекс выхватил из-за голенища нож. У них действительно нет времени. Он схватил руку отца и замер. Плечи напряглись, вены вздулись. И не было сил пойти до конца. «Отсечь кусочек плоти у мёртвого человека». «Не надо», — остановил Люк. И они вчетвером подхватили тело Малкалма Грина. Алекс откинул в сторону знаменитую абстракцию в золочёной раме. Палец сенатора открыл надёжную дверь сейфа. Через секунду пробирка с вакциной была у него в руке. «Уходим». Времени было в обрез. После произошедшего правительство Верхних Штатов перелопатит всю систему, но найдёт их. Такого вопиющего бесчинства там давно не было. На Фларесе все было так же, как они оставили, только вернулись не все. Команда сгрудилась вокруг Алекса, доставшего из тайника дистализатор. На сбор ушло 15 минут. Они готовы к путешествию сквозь время. Он посмотрел на координаты и дату. Февраль 26-е, 2020-й. Вспомнил день, когда в новостях сказали, что в Северной Калифорнии зарегистрировали первые случаи заражения новым вирусом. Ему десять. За окном вечерело и пахло выпечкой. Мама звала ужинать, а они с отцом сидели на диване и смотрели вечерний выпуск. Алекс без интереса, отец с задумчивой настороженностью. Воздух расплавился, отряд шагнул в портал, исчезая для этого мира.